Макс Вальтер Мешок Книга вторая Я должен ее найти два Глава первая Взять след Машины подкатили прямо к дому, в котором мы с Диким находились. Фонари мы погасили давно и, отпрянув от окна, продолжили наблюдать за происходящим. «Валить надо и побыстрее!» – прошипел Дикий. «Подожди!» – покачал головой я. Из уазов в лужи спрыгнули вооруженные люди и моментально взяли под контроль всю улицу. Действовали грамотно, слаженно, будто родились с оружием в руках. Задняя дверь крузака распахнулась, и из него лениво и не спеша вышел бес. Он спокойно обошел машину, открыл багажник и одним рывком вышвырнул из него связанного человека прямо в грязь лицом. «Не надо!» Донесся его скулеж снаружи. «Я же... Я все рассказал!» Заикаясь, добавил он. «Где?» Сухо спросил пес, приставив тому ствол пистолета к голове. «Т-там!» Кивнул тот головой в сторону нашего здания, в подвале. Грохнул сухой выстрел. Голова человека дернулась, брызнув мозгами и осколками черепа. И он мешком повалился в грязь. Вода под ним тут же начала окрашиваться красным. Я скинул автомат и навел точку прицела на голову беса. Палец на крючке, предохранитель вниз на одиночный и... Удар по стволу и смазанная картинка перед глазами. «Ты че, совсем дебил?» Зашипел прямо в ухо Дикий. «Они нас в раз положат!» «Не мешай!» В тон товарищу зашипел я. «Я убью его!» «Не сейчас!» Посмотрел мне прямо в глаза тот. «Умерев здесь, ты ей не поможешь!» Тем временем на улице началось движение. Бес со своими людьми вошли внутрь здания, и снизу сразу же донеслись команды. «Осмотрите все, наш друг наверняка уже был здесь», прозвучал спокойный голос беса. «Не просто так его три дня на фортах не видно». «Валим, быстро!» Протянул мне трубочку синий синей пылью дикий, «Давай за мной, на крышу!» Пыль влетела в легкие... Мы рванули к лестнице, ведущей на крышу, аж ветер в ушах засвистел. Дверь грохнула от того, насколько быстро Дикий открыл ее. Почти сразу раздался топот ног снизу, но мы были уже наверху. Хороший разбег, прыжок на соседнее здание, кувырок, чтобы смягчить удар. Правда, вышел он только у Дикого, а я растянулся пластом и больно ободрал одну ладонь. Товарищ помог мне подняться, и снова разбег и прыжок. Очередь сзади раздалась, когда мы были уже на четвертом здании. Теперь прятаться смысла уже не было, и я развернулся, припал к прицелу и полоснул из автомата в ответ. Люди беса залегли и почти одновременно с этим в ночной тишине раздался крик «Не стреляйте, идиоты! Он нужен живым!» Но это нам только на руку. Еще пара прыжков, и вот мы с Диким уже мчимся по лабиринтам мешка. Я только кепку успеваю придерживать, чтобы ее на скорости с головы не снимало. Пролетев без оглядки пару кварталов... Мы, наконец, остановились. В мешке такие гонки до хорошего не доведут. В любую секунду можно на тварь нарваться. «Что теперь делать?» Немного отдышавшись, спросил я у Дикого. «Форд мне больше нельзя». «Это еще почему?» Удивленно уставился на меня тот. «Тебя в розыск не объявляли». «Он сразу найдет меня». Кивнул я головой назад, подразумевая беса. «Ну, пока тебе на это плевать», пожал плечами тот. Ты нужен ему живым и здоровым. Тоже верно, согласился я. Ну и куда теперь? Ты мне скажи, усмехнулся Дикий. Что там записки До меня только дошло, что все это время я продолжал сжимать руки огрызок обоев. Давай с дождя уйдем, махнул я рукой в сторону здания. Дверь свободно пропустила нас внутрь. Это было какое-то очередное казенное заведение, может быть дака или что-то в этом духе. Огромная фойе гулким разносила звуки наших шагов. Слева от входа, закованной решеткой, ровными рядами стояли деревянные вешалки с номерками на крючках. Скамейки расположились вдоль стен. Мы с Диким уселись на одну из них, и, включив фонарик, я развернул смятую записку. «Купите два микса», — гласила она будто напоминание. Таким текстом пишут записки, когда идут в магазин. Но в данный момент все было более чем очевидно. Ольга приходила в этот форт именно за этим и, скорее всего, оставила главное послание у продавца. «Нам нужно форт», — поднялся я со скамейки. «Согласен», — кивнул Дикий, — «но входить в него будем отдельно. Не хочу, чтобы меня с тобой связали. Уверен, что не хочешь продолжить. Посмотрел я на него, весело же было». «Нет, спасибо, мне такие игры неинтересны», — покачал головой тот. Мы с тобой договорились, и свою часть сделки я выполнил. Как скажешь, кивнул я. Пошли, в форте я с тобой рассчитаюсь. Двигаться по мешку, сломя голову, опасно. И то время, которое можно потратить на путь длиной в пять километров в мирных условиях, увеличивается в три раза. Прежде чем сделать шаг, лучше осмотреться, что мы и делали перед каждым поворотом. Выходом из одного квартала в другой. Даже прежде, чем от одного дома к соседнему перебежать. Делали это осторожно, не забывая прикрывать друг другу спину. Унылый мелкий моросящий дождь лился с неба. Вся одежда давно промокла, но мы привыкли. Если в первые дни это доставляло жуткий дискомфорт и каждый раз хотелось поскорее скинуть с себя сырые вещи, то сейчас я мог свободно провести так всю ночь и даже войдя в форт забыть переодеться в сухое. Всю дорогу я ломал голову над тем, как уговорить дикого продолжить путь вместе со мной но ничего дельного в голову не приходило. Уговаривать его смысла нет. Да и не очень-то хочется унижаться и выпрашивать. Не хочет и не надо, сам разберусь. «Стой!» – придержал меня тот на очередном проходе между домами. Мы находились на улице, которая сплошь состояла из зданий в два-три этажа. Все они выглядели старинными, с лепниной на арочных окнах, ажурными узорами под козырьком крыши. Почти все первые этажи имели вывески и были заняты магазинами. Эдакий торговый исторический центр. Возле одного из таких домов крутилась тройка цветных, и вели они себя так, словно что-то охраняют. «Нычка, что ли?» Оторвавшись от бинокля, спросил я. «Скорее всего». Проверив мои предположения, ответил тот. «Обойдем». «Зачем?» – удивился я. «Их всего трое. Мы ее все равно забрать не сможем». Пожал плечами тот. «Лучше оставить и вернуться с машиной, или просто инфу продать». Так и сделаем, но посмотреть, что там, можно же. Как-то скорее утвердительно спросил я. Твой синий, мой желтый. Красного вместе снимаем. Немного подумав, согласился Дикий. Я припал к прицелу и навел точку на тело шустрой твари, ожидая, когда она в очередной раз переместится, чтобы замереть. И в этот момент бью одиночным. Синий припал на задние лапы и принялся бить хвостом и издавать противные звуки. Следующая пуля окончательно его успокоила. Дикий тоже времени даром не терял, и как только уродливая рожа желтого гнома возникла у края крыши, срезал его короткой очередью. Красный поднялся на ноги и шагнул в нашу сторону. Но прицельный выстрел в колено тут же вернул его обратно глупой мордой в брусчатку. Дикий тут же добил его двумя одиночными в голову. И в этот момент из проулка выскочил еще один синий. Замер на мгновение, и следующий рывок мгновенно преодолел расстояние до нас. Его хвост пролетел в миллиметре от моего лица, но очередь дикого в бочину быстро успокоила тварь. Сердце бешено колотится в груди. Я буквально чудом избежал смерти, руки затрясло, а дыхание стало таким, словно я только что пробежал пару километров. Мы подобрали трофеи, выждали для верности несколько минут и только после этого отправились внутрь. Я ожидал снова увидеть многообразие ящиков с оружием и патронами, но вместо этого обнаружил целую гору овощей, Капуста, картошка, свекла, морковь, даже огурцы с помидорами и все это в одной куче в перемешку. Ну, как-то так я и думал. Усмехнулся товарищ. Это проще информации продать. Форд сам придет и заберет. И сколько нам за это дадут? Кивнул я в сторону кучи. Если привезем сами, то попали сотен камней заработаем. А если как информацию продадим, то, думаю, по два-три десятка. Что-то, прикинув в уме, ответил тот. «Лично мне связываться с этим не особо хочется». «Согласен», — почесал макушку я. «А я-то все думал, откуда здесь жратва берется». «Это еще мелочи», — отмахнулся товарищ. «Бывают целые склады хавчиком завалены. Если на сотню в плюс к северу уйти, так там целый район есть, где кроме жрачки других нычек и не бывает». «Понятно», — кивнул я. А затем это все перевозится, продается и все такое. Совершенно верно, подтвердил мои слова Дикий. Ну вот, ты уже считай все о мешке знаешь. Я бы все равно от компании не отказался. Произнес я, поняв, на что он намекает. Я уже объяснил тебе свою позицию. Снова завел свою пластинку тот. Так не я эту тему сейчас поднял, усмехнулся я. Пошли уже, время. Да у нас его вагон, улыбнулся в ответ Дикий. Даже обеда еще нет. До форта осталась пара кварталов. Еще раз окинув взглядом гору из овощей, мы все же двинули дальше. Буферная зона действительно появилась через два квартала, и теперь можно было немного расслабиться, в случае чего ребята с вышек прикроют. Ворота для двоих пешеходов никто раскрывать не стал. Нас запустили через небольшую калитку, которая расположилась немного в стороне, и мы сразу же попали в проходную с вертушкой. Этот форт больше напоминал какое-то производство. Видимо, поблизости не было военных частей или тюрем. Но люди укрепили его, поставили вышки, накинули колючку поверх стены и вуаля, готово. Сама территория оказалась не сильно большой и напоминала мне стартовый форт. Пара цехов, приспособленных под нужды населения, несколько двухэтажных строений, некогда имевшие отношение к конторе, вот и все. Прежде чем пропустить нас внутрь, Вначале прошли процедуру регистрации, а со счета списали по три камня. «Мы здесь нычку овощную нашли. В паре квартала всего». Пригнувшись к маленькому окошку, произнес Дикий. «И чё?» Не моргнув глазом, заявил мужик внутри. «Ну, как бы доложить, там оплату получить», — продолжил мой товарищ. «А я тут при чём Уже начал раздражаться приуратник. «Понятно», — буркнул Дикий, отстав от человека. «В комендатуру, значит». Процедура продажи информации прошла довольно быстро, но деньги обещали перевести в случае подтверждения. Не успели мы покинуть контору форта, как у ворот уже выстроилась колонна из пары грузовиков и двух уазов сопровождения. «Шустро работают», — кивнул я в их сторону. «Так здесь всего пара кварталов, чего тянуть?» — пожал плечами тот. «Ну что, в банк?» «Да, пожалуй», — согласился я. «Пора бы и мне свое слово сдержать». Тысяча камней перекочевала с моего счета на карту Дикого, и он тут же протянул мне руку. «С тобой приятно иметь дело», — улыбнулся он. «Ну, прощай, пес, удачи тебе в поисках. Надеюсь, у тебя все получится». «Угу», — пожал я протянутую ладонь. До самого последнего момента я надеялся, что он передумает, но нет, чудо не случилось. И я снова остался в гордом одиночестве. Мы вышли вместе на улицу, еще раз попрощались, и Дикий тут же направился к воротам. «А деньги за нычку?» Вдруг вспомнил я, что мы не получили свои кровные за информацию. «Возьмешь себе мою долю?» – усмехнулся тот. «Я же теперь считай, что богач!» «Береги себя, богач!» С улыбкой отмахнулся я, и Дикий точно так же махнул в ответ. В форт мы вошли вместе, вопреки тому, что хотели сделать это с паузой примерно в час. Но уж получилось так, как получилось. Однако Дикий ушел сразу, а я остался. «Надеюсь, этот момент хоть как-то собьется следа беса, и у моего знакомого не будет проблем». С другой стороны, был зафиксирован перевод камней, и при желании эту информацию можно купить, чтобы связать нас в единое целое. Скорее всего, он так и поступит, потому что когда мы бежали, нас заметили и видели в тот момент двоих. Значит, бес в любом случае попытается выяснить, кто это был. Посмотрев на темное небо, с которого лил нескончаемый дождь, я направился на поиски продавца миксов. Первым делом зашел в оружейную лавку. Где еще, как не здесь, могут знать о таком товаре? «Доброй ночи», – поздоровался я. «Мне бы микс приобрести. Говорят, у вас есть». «Три сотни», – не моргнув глазом, ответил продавец. «Не круто. Даже опешил я от такой стоимости. Обычно две сотни просят». «Ну и бери там тогда», – пожал плечами тот. «Давайте, нет». «А вы не подскажете, кто их готовит?» — решил уточнить я. «А жеваной морковкой в ротик не плюнуть?» — грубо ответил продавец. «Мне бы хотелось знать о надежности продукта», — пожал я плечами. «Вдруг его в подвале бомжи мутят?» «У меня что, на лбу написано «идиот»?» — округлил глаза продавец. «Ты просто хочешь взять его дешевле напрямую, так что не надо тут из меня дурака делать». «Нет, вроде хорошо отмыли». Отпустил я от себя шпильку. «Давайте так. Я куплю у вас две дозы микса по три сотни, а вы мне назовете имя производителя». «Две дозы продам. Насчет остального иди в жопу». Не меняя тона, добавил тот. «Как же с вами тяжело». Покачал я головой. «Ну, не хотите, не надо. Я могу и у других людей узнать». «Ага», усмехнулся тот. «Иди, узнавай». Я покинул магазин и отправился регистрироваться в гостиницу. Вначале номер, душ, почистить оружие. А там, глядишь, во время обеда в столовке с производителем решу. Проделав все в порядке запланированного, я покинул свой номер и направился в столовку, что расположилась прямо через дорогу. Народу здесь оказалось не так уж и много. К тому же время обеда и бизнес-ланча подходило к концу. Я взял порцию щей, пюрешку с котлетой и небольшую миску оливье, заплатив за все три камня. Получив свою порцию в раздаточной, я остановился с подносом в руках и начал высматривать место. Не помешаю? спросил я у мужика, который за обе щеки уплетал уже второе блюдо. – <помощь> помотал он головой, пытаясь проживать. А ты случаем не знаешь, где тут микс можно взять? Тут же задал я свой вопрос, а то в лавке цена, как бы это сказать, э, слегка завышена. Мм! снова помотал головой тот. Понятно, вздохнул я и приступил к обеду. Еще несколько раз подходил к разным людям и всюду получал отрицательный ответ странно неужели никто не знает производителя тем более в таком маленьком форте обычно в подобных местах даже из жогу не утаишь не то что такое обеденная зала опустела и я вышел на улицу прохожих тоже практически не осталось в отличие от меня все занимались своими делами большинство местных сейчас на дежурстве а те кто свободен наверняка испытывают удачу на охоте прикинув план в голове я вернулся в гостиницу и прихватил свой автомат после чего направился к стене и полез на вышку к одному из местных. «Здорово!» – поприветствовал я человека у пулемета. «Мне бы прицел пристрелять!» «Это тебе лучше через две влево, там мишени стоят!» Не оборачиваясь ко мне, кивнул головой в сторону тот. «А ты не знаешь, где кроме магазина у вас микс можно взять?» Задал я свой главный вопрос, собственно, ради которого сюда и влез. «Только в магазе!» – покачал головой тот. «А не подскажешь, кто производит?» – уточнил я. «Тей чё надо?» — обернулся на меня тот. «Хочешь стрелять, стреляй, или вали отсюда, не мешай». «Ладно, извини». Пожал я плечами и спустился вниз. Как и посоветовал мне пулемётчик, я прошел две вышки влево и снова вскарабкался наверх по вертикальной лестнице. «Привет, мне бы прицел пристрелять». Начал я с дежурной фразы. «Не вопрос, вон фанера стоит», — ответил часовой. «Бинокль нужен?» «Не, у меня есть». Отмахнулся я и начал делать вид, что настраиваюсь. «Слушай, а ты не в курсе, кто у вас миксы готовит? Не хочется копыта отбросить?» «Не, брат, это тебе здесь вряд ли кто скажет», — засмеялся тот. «Такие вещи держат в строжайшем секрете». «Ну, а как он? Ничего, жалобы были?» — уточнил я, пытаясь придерживаться легенды. «Да нормальный, дорого только», — ответил парень. «Это уж точно», — согласился я и припал к прицелу. Сделав примерно с десяток выстрелов, я, естественно, не стал менять настройки потому как давно уже привык к тем, что были изначально. Пушкин сделал пристрелку на три сотни метров, и для вала это было самое оптимальное расстояние. А если учитывать тот факт, что огонь приходится вести в городских условиях, так можно было даже и уменьшить. Поблагодарив паренька на вышке, я спустился на землю и крепко призадумался. У меня времени на поиск производителя более чем достаточно, но у Ольги его не было. Скорее всего, она приобретала микс прямо на месте. В лавке у того самого хама. Или я чего-то не знаю. В том подвале, где она оставила надпись на стене, видимо, кто-то из ее товарищей был ранен. Иначе ей не было смысла светиться в форте. Выходит, что время действительно поджимало, а выбора в этом форте нет. Ладно, попробую еще раз. Я снова направился в лавку, тем более, что мне и патроны прикупить нужно. Желтых так вообще почти не осталось. И снова здравствуйте. С улыбкой в тридцать два зуба вошел я в магазин. «Ну и чё, все узнал», — усмехнулся торговец. «Твоя взяла», — махнул я рукой. «Дай два микса, девятки для вала штук сто, и, если есть, желтой, десятка четыре». «Извини, девятки нет вообще, если только для ПП твоего». Внезапно обрадовал меня тот. «У нас с таким оружием почти и не встретишь никого. Все калаши до СВД». «Плохо», — почесал макушку я. «Ладно, пока терпит. Может, у соседей чего найду?» «На минус три сунься. Там форт большой. Наверняка и под свою игрушку чего подберешь?» «Стал более дружелюбным продавец. Шесть сотен. По карте можно?» — уточнил я, протягивая документ. «Без проблем». И тот и провел платеж. После чего он ушел в подсобку и через некоторое время появился с двумя бумажными трубочками. «Еще что-нибудь?» — уставился он на меня потому как я продолжал оставаться внутри и продолжал мяться в нерешительности. «Привет тебе передать хочу», наконец выдавил из себя я, от митлы. «Понятия не имею, кто это, но можешь ему от меня этот привет вернуть», спокойно ответил тот, но от моего внимания не ускользнуло то, как он на мгновение изменился в лице. Я молча кивнул и покинул лавку, уже поняв, что здесь я вряд ли от него чего-то добьюсь. Миксы я бережно убрал в порт сигары и отправился в гостиницу. Придя в номер, я еще раз перечитал записку. Просмотрел все подсказки. И вышло так, что на данный момент у меня все. Закончились все ниточки. Теперь либо все начинать сначала, либо как-то пытаться разговорить торговца. Но для этого нужно разложить все мои знания по полочкам. Возможно, я что-то упускаю.